Семнадцать часов две минуты. К вечеру Моль немного пришла в себя. Личико еще опухшее, но всем облике, по крайней мере, хоть можно узнать Настю Белову. Миша весь день почивал девицу рагу, скормил ей все мясо. «Но «Ну не будем терять зря времени», – деловито сказал Дима с порога. Моль тотчас вскочила с кресла, она как будто не вставала с оного предмета мебели с тех самых пор, как я оставил ее утром. Торопливо поправила прическу, было бы что поправлять, Судорожно вздохнула. Я готова. Отвезли нас на Зарубина. Позвонили. Тишина. Снова позвонили. Некто небритый в комнатных тапочках прошлепал мимо нас на следующий этаж, дружески посоветовал. Звоните, звоните, дома она. Только мы с первого раза не открывают. Настя кивнула, подтверждая. Странные люди. Приятно им, что ли, когда в квартире звонок громыхает? Нос подождали немного. Еще погромыхали. Опять подождали. Наконец услышали традиционное, вопрошенное глазом трудным и страшным. «Кто там?» «Стоят, наверное, с берданкой, и нас, невооруженные в большинстве своем, пустить не решаются». «Это я!» – дрожащим голоском пропищала моль. Дверь бесшумно отворилась. Пред нашей светлой очи предстала красивая белокурая дама, очень похожая на Настю, но полная, холеная. Помешанной она, однако, не выглядела. пропитая насквозь, да, но не сумасшедшей. и, несмотря ни на что, хороша». «Гражданка Тимошенко?» – сурово спросил Дима, заглянув в блокнот, который, кстати, позаимствовал у меня. Объяснил, для солидности. А Настенькиной сестрице в записной книжке и речи нет. «Ну?» – ответила мадам Татьяна вопросом на вопрос. «Милиция!» – лаконично пояснил страж порядка и сунул гражданке под одну служебное удостоверение. «Здравствуй, Танечка!» – и едва слышно пролепетала мадмуазель Белова. О, мудрейший из мудрых, сладчайший из сладчайших, добрейший из добрейших, прекраснейший мой читатель. Ты многоуважаемый, вероятно догадался уже, какой последует финал. Ну, конечно, традиционный хэппи-энд. Назови у любимейшей из друзей моих хотя бы одну детективную историю, не заканчивающуюся благополучно, и я тебе поставлю прижизненный памятник. Итак, величайший из великих, с кого начнем? Как только дело об убийстве Виктора Баргомистрова благополучно завершилось, товарищ подполковник Владимир Сергеевич Кирсанов возвратился из своей, на мой взгляд, затянувшейся командировки. И первое, что он сделал, отдал приказ об освобождении Голубкова, о чем и сообщил мне вечером того же дня. Телефонный звонок застал мою несравненную персону, где вы думали, по традиции на кухне. Только что я налила в чашку ароматный горячий кофе и совсем уже было собралась вкусить блаженство, и тут на тебе. Сначала я послала, мысленно разумеется, несвоевременного абонента к черту, потом сразу ко всем чертям, потом к их мамам, затем еще дальше. Но упрямый тип никуда не пошел, настырно добиваясь того, чтобы я сняла трубку. И добился таки. С недовольной миной, чему же тут радоваться, мы, Татьяна Александровна, прошлепали в комнату. Алло. Здравствуй, дорогая, рад тебя слышать. Киря, родительницу твою, нагрубить, не нагрубить? Ты очень вовремя вернулся. Буркнула я вместо приветствия. Кажется, я звоню не вовремя. Мой тон товарища подполковника ничуть не смутил. Где он набрался наглости, путешествуя по городам и весям? У меня хорошая новость, правда, я уже успел сообщить ее, как ты любишь говорить «урби-эт-орби» городу и миру. Не припомнишь, чтобы я любила латынь. Правда, вставляю иногда отдельные словечки в речь. Это верно. пытаясь убедить людей, какая я вся из себя умная. Но любить, боже упаси. И вообще, из всей латыни мне нравится только одна фраза «in vina veritas», что, как известно, соответствует истине, которая, как водится, обитает в вине. Поэтому ты узнаешь чуть ли не последний, но сама виновата. Киря поспешил свалить все на меня. «Надо сидеть дома и ждать моего звонка». а не гоняться с высунутым языком по всему городу». «Ну, конечно, именно так я и гонялась. В общем, Голубков твой на свободе. Справедливость восторжествовала». А Володя помолчал и добавил, «Не слышу горячих изъявлений благодарности». «И не услышишь. Я вообще не понимаю, чему ты радуешься. У меня кофе стынет, а он, видите ли, радуется». «Кирсанов, извини, но то, что доказана невиновность этого несчастного человека, не твоя заслуга». Киря вздохнул. «Вижу, ты сегодня не в настроении. Позвоню после. Будь здорово. «Нет, подожди. Кофе все равно уже остыл. Кому ж еще ты сообщила об освобождении Василия Семеновича? Голубкова-то. Ну, Королеву, тебе вот начальству». «И даже начальству?» «Ах ты мой исполнительный!» «А ты как думала? Королев тут все органы на уши поставил?» «Да, только мне никто из этих самых органов помочь не удосужился. Ну, за исключением Димы. И тот по старой дружбе». «А майор Смолин, как исполнительное лицо, перенесло такое большое разочарование, крах всех надежд, понимаешь?» «Не издевайся, пожалуйста. Смолина можно понять. Он устал от работы, от постоянно совершаемых преступлений. У нас же они случаются чуть ли не каждый день. Майору дали дело, он поторопился его закрыть». И, конечно, как только ему указали ошибку, сразу же все осознал и раскаялся. Но пострадал невиновный человек». «Так и вижу». Кирио недоуменно равнодушно пожал плечами. И что еще бабе надо? Ну ладно, произнес товарищ Володя после довольно-таки продолжительного молчания. Бывай, звони, если что. И я сразу уеду в командировку, зло закончила я. Счастливо, подполковник. В трубке раздались короткие гудки. Безнадежная ситуация. Две недели занималась я делом об убийстве родственника известного бизнесмена, и за все это время мне ни разу не удалось по-человечески поесть. И вот теперь все закончилось благополучно. Все довольны и счастливы, а я бедная. Скоро стану возводить процесс питания в культ. Сумасшедшая работа. Продолжим, однако. Прошло количество времени с того черного дня. Может быть месяц, может быть полгода, а может и год. Какая в сущности разница? Маргарита немного пришла в себя после смерти мужа, вновь научилась улыбаться. Молодую женщину и ее дочек Часто навещает напарник погибшего Виктора, Владимир Александрович Гришин. Человек очень умный, с крепким, практическим смыслом, твердую волей и замечательным даром слова. Человек еще молодой, добрый и холодный, как лед. Они живут в большом ладу друг с другом и доживутся, пожалуй, до счастья, пожалуй, до любви. Ксения, младшая дочь и любимица известного бизнесмена, обратила-таки благосклонный взор в сторону «Увы, уже не моего возницы». Наверное, Миша решился на подвиг и приготовил капризной девице что-нибудь чрезвычайно вкусненькое. Пожалуй, пара таких вот бесподобных ужинов, блюдо одного из коих я имела счастье как-то отведать, и Королева-младшая сменит гнев на милость и выйдет за него замуж. Моль бледная, до этого невзрачная, белобрысенькая, страшненькая, способная абсолютно слиться с окружающей средой, теперь пытается из этой самой среды хоть как-нибудь довыделиться. Будем объективны. Подобные попытки Несколько неудачные, правда, предпринимались ею и ранее, но теперь в деле самоусовершенствования, хотя бы только внешнего, Настенька достигла гораздо больших успехов. Учиты Королёвых, мадмуазель Белова, разумеется, уже не служит. Домохозяйки и гувернантки дали прекрасную рекомендацию а лишь бы поскорее избавиться от этого двуликово-януса и отправили на все четыре стороны. В данный момент Моль, благодаря румянам уже не бледная, занимается воспитанием детей, по её словам, конкурентой, и политического противника Вадима Сергеевича. А мне, господа хорошие, позвольте откланяться. Если вдруг на прощение вы скажете мне, что дневник мой пришелся вам по вкусу, а чем черт не шутит, я торжественно обещаю, что когда-нибудь обязательно его продолжу. А посему до новой встречи. По скриптум. А старые встречи бывают?